Дзи чжоу Сю-Ю предлагает запрудить реку джан -хэ. Итак, Юань-Шан, не ожидая подхода Юань-Таня и других, во главе нескольких десятков тысяч воинов, двинулся к Ли-Яну навстречу наступающей армии Цао-Цао. В первом же бою Юань-Шан вступил в единоборство с Джан-Ляо, но, не выдержав и трех схваток, отошел с войском в Цзиджоу. Когда весь об этом дошла до Юань Шао, он был так потрясён, что у него открылась старая болезнь, и он вскоре скончался. Согласно завещанию, преемником его был назначен младший сын Юань Шан. Юань Шан назначил своего старшего брата Юань Таня, командующим конницей и колесницами, и велел ему выступить против войска Цао-Цао, которое подошло к самым границам их владений. Юань Тань без промедления отправился в поход и вблизи Лияна столкнулся с армией Цао-Цао. Ван Чжао, один из военачальников, погиб в первом же поединке с врагом. Тогда Юань Тань умерла, укрылся в Лияне и отправил к брату гонца просить помощи. Юань Шан тотчас же двинулся к Лияну и расположился со своим войском за его стенами, а Юань Тань остался в городе. На другой день к ним присоединились Юань Си и Дао Цянь. Они много раз вступали в бой с Тао Цао, но победа неизменно оставалась на стороне последнего. В начале второго месяца восьмого года установления спокойствия, то есть двести третьего года нашей эры, после очередного крупного поражения объединенные силы Юань Таня, Юань Си и Гао Цаня бежали из Ли Яна. Цао Цао преследовал их до самых стен Цзи -джоу. Юань Тань и Юань Шан заперлись в городе и упорно оборонялись а юань Си и Гао-цань разбили лагерь в 30 ли от Зи-джоу. Несколько дней кряду войска Цао-цао вели наступление, но безуспешно. Тогда Го-цзя обратился к Цао-цао с такими словами. «Вроде Юаней назначили преемником младшего сына, обойдя старшего». У обоих силы и права одинаковые, и у каждого есть сторонники. Перед лицом опасности они объединились. Но как только опасность пройдет, братья передерутся, и тогда их можно брать голыми руками. Так что отправляйтесь пока на юг против Любяо». Цао-Цао так и сделал. «И действительно...» Как и предсказывал Го едва войско Цао Цао ушло между братьями Юань, начались раздоры. «Да чего же обидно!» — жаловался Юань Тань. «Меня, старшего сына, обошли, а рожденному мачехой Юань Шану пожаловали высокий титул». «Держите войска неподалеку от города!» — посоветовал Го При случае пригласите Юань Шана с Шань Пэем к себе, устройте пир, во время пира убейте, тогда дело решится просто. Юань Тань послал к брату Гонца с приглашением, но Шэнь Пэй, заподозрив недоброе, отговорил его ехать и посоветовал напасть на Юань Таня. Тогда Юань Шан, облачившись в латы, Сел на коня и во главе пятидесяти тысяч воинов выступил из города. Видя, что замысел его разгадан, Юань Тань стал готовиться к бою. Он выехал из строя и стал поносить Юань Шана. «Негодяй!» — кричал он. «Ты отравил отца и присвоил себе титул, а теперь и меня хочешь убить!» Братья скрестили оружие. Юань Тань потерпел поражение и бежал в пень юань затем он вторично напал на юань шана и снова был разбит Юаньшан преследовал его по пятам и окружил город Юань тань призвал на совет готу в городе мало провианта сказал готу